Наташа не думала, что будет так тяжело. Работа в медицине заставляет близко почувствовать смерть, страдания, боль от потери любимого человека. И как бы ты ни строил защитные барьеры, как бы ни отгораживался маской цинизма, все равно чужое горе проникает в тебя и потихоньку разъедает душу. Ты стараешься, борешься, но если ничего не выходит, мысль, что ты сделал все, что мог, не приносит утешения». Всегда кажется, что можно бы больше, лучше и быстрее. Врач платит за знание и опыт своим душевным покоем, которого ему никогда не знать после начала самостоятельной работы. Почему-то она считала, что сможет выдержать вид чужого горя, но ошиблась. Сердце ссаднило, и часто она с огромным трудом сдерживала слезы, готовые пролиться прямо на казенный бледно-желтый стол. Наташа никогда раньше не брала носовой платок, а теперь каждое утро засовывала его за ремешок часов. Приходилось все время напоминать себе о беспристрастности и хладнокровии, потому что родные девушек представлялись Наташе страдающими пациентами, которым нужно срочно дать лекарства, чтобы хоть немного облегчить их состояние. А единственным лекарством для них является возмездие». Она смотрела на подсудимого, пытаясь прочесть правду на его спокойном лице, почувствовать хоть что-нибудь, что помогло бы ей понять, виновен он или нет. Да, улик мало и все они косвенные, но разве должен человек избежать наказания только потому, что он умный и предусмотрительный? Единственное, что ясно видно в мостовом, это его самообладание. Стало быть, он и во время преступлений своих не терял головы, поэтому его столько времени не могли поймать. Если они его оправдают, то не только выпустят на волю опасного убийцу, но и нанесут страшный удар семьям жертв». Наташа переводила взгляд в зал. Первые дни она боялась встречаться взглядами с родственниками, смотрела то в стол, то в окно, то на люстру, а теперь поборола смущение, открыто глядела в глаза людям, сидящим в первых рядах, пытаясь передать им «Я с вами, мы все с вами и за вас». Одного человека, отца первой убитой девушки, Наташа выделяла особо. Этот худощавый, рыжеволосый мужчина средних лет все время носил водолазки. Сначала Наташа думала, что это стиль, но как-то в перерыве он попросил прикурить, и когда склонился над огоньком зажигалки, она увидела на шее характерный шрам, явно работа Глушенко. У Наташи потеплело на сердце, будто встретила старого друга. И теперь она смотрела на этого человека с особым чувством. С Надеждой Георгиевной она старалась не ругаться, хотя эта коммунистическая Матрона оказалась еще противнее, чем при знакомстве. Директриса вела себя очень высокомерно, а на заседаниях принимала такой напыщенный вид, что противно было смотреть. Неуместное поведение, особенно когда показания дают родственники жертв. Надо им сочувствовать, во всяком случае не годится поджимать губы и всей своей внушительной фигурой изображать презрение, когда муж погибший участковый рассказывал о своих музыкальных пристрастиях, в частности, о любви к музыке Мутабор. Судья, красавица Ирина Андреевна, казалась Наташе равнодушной. Ее не трогала участь жертв и их семей, не волновала судьба Кирилла мостового главное, соблюсти бюрократическую процедуру. Она несколько раз подчеркнула, что процесс сложный и требует от всех максимальных усилий, но пеклась не о том, чтобы установить истину и вынести правильное решение, а чтобы потом никто не мог к ней придраться и в чем-то упрекнуть. Похоже было, что она возлагает на этот суд какие-то карьерные надежды, и собственная судьба волнует ее больше судьбы Кирилла. Но она хотя бы нормальная живая женщина, а прокурор и адвокат просто какие-то недочеловеки. Обвинитель, худощавый брюнет с густыми усами и тусклым взглядом, выглядел почему-то так, будто никогда в жизни не умывался, но при этом страшно гордился собой и считал свои дешевые эффекты верхом мастерства. К сожалению, он очень много курил, поэтому, когда бы Наташа не захотела выйти подымить, она встречала на лестнице Бабкина с отчаянно воняющей кубинской сигаретой. В первый же день прокурор обратил на Наташу свое мужское внимание. После распорядительного заседания он смерил ее мрачным, но оценивающим взглядом и произнес. «Не так просто тут разобраться, как вам кажется. Если хотите, могу вам дать несколько уроков по юриспруденции за чашечкой кофе». Наташа отказалась, и с тех пор Бабкин ее недолюбливал и подчеркивал это как только мог. Сталкиваясь с Наташей, он поджимал губы как женщина и также по-женски отпускал в ее адрес разные колкие замечания. Но так, что возмутиться, не выставив себя дурой, было сложновато. Например, отказавшись от юридического ликбеза в исполнении Бабкина, Наташа вышла покурить. Прокурор потащился за нею, стрельнул сигарету. Наташа не была жадной, но конкретно для него Мальборо было жаль. С наслаждением затянулся и заявил, что сам, да, грешен, а в дамах очень не одобряет пристрастие к никотину. «Поцеловать курящую женщину все равно, что облизать пепельницу», наставительно произнес Бабкин и осклабился. «Ну, раз все равно, то облежите, и можете считать, что мы с вами целовались», – засмеялась Наташа. Больше прокурор напрямую к ней не обращался. Но на перекурах, общаясь с другом-адвокатом, громко провозглашал, что «очень раздражает, когда народные заседатели, не имея ни знаний, ни соответствующего опыта, берутся судить наравне с профессионалами, путая гражданскую активность с беспардонностью». «Или начинал рассуждать, что женщинам, в принципе, не идут брюки. Кроме того, это одежда для загородных прогулок, а не для официальных мест. Но для отдельных несчастных с некрасивыми ногами штаны – просто спасение». «Когда у женщины то, что я называю, икристость...» Бабкин засмеялся и внимательно взглянул на мирно курящую Наташу. «Можно простить ей брюки, потому что мускулистые икры – зрелище поистине невыносимое». «Я тоже терпеть не могу, когда у женщины ноги, как Камбала», – поддакнул Полохов. «Мне кажется, что и женщины, и Камбалы это переживут», – не утерпела Наташа и добавила, что мышца, вид которой причиняет молодым людям столь ужасные страдания, так и называется – была видная, так что с образным мышлением у них все в порядке. В общем-то, Наташу не волновали злопыхательства Бабкина, но во время заседания его враждебность ей мешала. Порой она хотела что-нибудь спросить у свидетеля, но представляла, как обвинитель извратит ее слова, тем самым причинив боль родственникам жертв. Когда выступал муж участковой, Наташа хотела спросить о привычках жены, ходила она быстро или медленно, мерзлячка была или наоборот. Какой бы сильный ни был человек, трудно нанести единственный смертельный удар сквозь верхнюю одежду. В принципе, это возможно, но один раз. Так, чтобы шесть случаев подряд и таких точных ударов, что судебные медики установили их идентичность, «Крайне маловероятно. Где-то клинок должен был соскользнуть, а жертва, соответственно, понять, что происходит, и начать сопротивляться, и картина преступления была бы тогда другой, и раны другие. А кому-то, может, удалось бы бежать. Может, кстати, кому-то и удалось, как знать, только в милицию никто не обратился». Наташа поделилась своими сомнениями судьей. Та заинтересовалась, посмотрела дело, и оказалось, что у четырех из шести девушек пальто было расстегнуто, а две из-за оттепели надели легкую верхнюю одежду, которая не создала препятствия на пути ножа. У терапевта пальто было расстегнуто. Почему? Молодая женщина разгорячилась от беготни по вызовам, любила, когда прохладно, хотела, чтобы все прохожие видели, что она в белом халате, «Зачем?» В булочную заскочила по дороге, мол, смотрите, я врач, пропустите без очереди. Но никто бы ее не пропустил, только обгавкали бы. Давала клятву советского врача, так и стой со всеми вместе, да и не нашли при ней никакого хлеба. Так зачем она расстегнула пальто? Наташа хотела спросить об этом у мужа, теперь вдовца, но постеснялась. «Судья, кажется, забыла про это странное обстоятельство». а защитник сидел совершенно безучастно, как мешок с мукой, случайно забытый кем-то на месте адвоката. На свидетельском месте оказалась тетя первой погибшей девушки, женщина лет пятидесяти, очень ухоженная и одетая с большим вкусом. Наташа обратила внимание, что ее невероятно короткая стрижка почти под новобранца выглядит чрезвычайно стильно и привлекательно. «Пострягусь так же». решила Наташа. «Мне должно пойти. А Глушенко пусть видит, что для дела я ничего не жалею». Тётя рассказала, что племянница ушла от нее в десятом часу вечера, одна, собираясь ехать прямо домой. Никаких встреч в тот день она больше не планировала, роком не увлекалась, в андеграунд совершенно не стремилась. Непонятно, зачем женщину вызвали в суд, потому что на виновность мостового ее показания свет никак не проливали. «Простите, что заставляю вас вспоминать этот день», — мягко сказала Ирина Андреевна. «Но, насколько я знаю, район, сквер, где нашли Светлану, не находится на пути от вашего дома до метро. Простите еще раз, но вас не удивило, что она там оказалась?» «Нет, не удивило. Светочка как раз поссорилась с мальчиком и очень страдала». Она ко мне только поэтому и приехала. Знаете, есть вещи, в которых трудно признаваться родителям, а с кем-то хочется обсудить, поплакаться. Вот я и была для нее такой жилеткой». Свидетельница замолчала и быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Простите, может быть, воды?» — спросила Ирина. Нет-нет, все в порядке. Наоборот, знаете, когда говоришь, оно как-то полегче. Света пользовалась большим успехом у молодых людей, так что я подумать не могла, что она будет так сильно переживать из-за какого-то дурачка. Но девочка стала просто сама не своя. Вдруг мне позвонила, попросилась в гости. Ну, я, конечно, сказала, приходи. Ох, если бы я только знала, чем это кончится, то приказала бы ей ехать домой. Домой? Но где она тогда была? Навещала отца в больнице. Он как раз поправлялся после операции, и расстраивать его было нельзя. Вот Света и держалась, а выплакаться-то надо. И позвонила мне из гардероба, там автомат стоит. Ох, хоть бы у нее тогда двушки не нашлось, или меня дома не было. Свидетельница наморщилась, снова вытерла глаза ладонью и прерывисто вздохнула. — Вы не объяснили, почему она оказалась в сквере? — грубо перебил Бабкин. Мне не удалось ее успокоить. Чем можно утешить брошенную девушку, особенно если она красавица и раньше всегда сама отказывала поклонникам? но сказала, что вы обязательно помиритесь, он тебя не стоит, что встретишь еще. Перечисляла все банальности, только толку от них. Подарила ей пингвинчика. «Что?» — хором произнесли Ирина и Бабкин. «Фарфорового пингвина», — свидетельница грустно улыбнулась. «Ломоносовский фарфоровый завод, авторская работа. Сейчас таких уже не делают. Светочке он всегда нравился. Еще в детстве, приходя ко мне, она просила пингвинчика поиграть, а я не разрешала. Ну а тут...» Она плакала, что мальчик очень уж хороший, настоящий мужчина, не то, что нынешние все. «Моряк, полярник, в Антарктиду ходил, одним словом, герой. Конечно, обидно с таким расставаться». Я не знала, как ее утешить, и тут мне на глаза пингвин попался, я и отдала. С одной стороны, Света давно на него глаз положила, а с другой, как бы тематический жест. Пингвин, Антарктида, понимаете? Говорю, хочешь, разбей об его голову, хочешь, просто о стенку, а хочешь, сохрани как талисман. Пусть лежит до лучших времен, а через год ты достанешь статуэтку и посмеешься, из-за какой ерунды переживала. Женщина расплакалась, и Наташа поспешила к ней со стаканом воды. «Простите, что не отпускаю вас», — сказала Ирина мягко, «но вы сообщили очень важную информацию. Почему вы не рассказали о пингвине-следователю?» Женщина всхлипнула, выпила воду и растерянно развела руками. «Как-то вылетела из головы. Меня спрашивали, в чем была одета Светочка, а что у нее было в сумочке, не спросили, а я и не вспомнила». Наверное, включился какой-то защитный механизм. Я только недавно сообразила, что этот несчастный пингвин у меня вообще в принципе был. Наташа понимала, о чем говорит женщина. «Вы можете описать статуэтку?» – спросила Ирина. «Да, конечно. Если вы мне дадите лист бумаги и карандаш, я вам ее нарисую». «Словами опишите, пожалуйста». Статуэтка сантиметров десять высотой, довольно реалистичное изображение пингвина. «Крылья, раскрытые на клюве, был небольшой скол». «Вы ее упаковали во что-нибудь?» «Нет, Света просто сунула в сумочку, и все». Свидетельницы задали еще несколько вопросов про статуэтку, потом она рассказала свою версию, почему Света оказалась в сквере. Девочка ушла расстроенная и захотела подымить, а сквер подходит для этого лучше всего. Официально в семье считалось, что Света не курит, поэтому она не могла достать сигареты у тетки, и дома мама дала бы хороший нагоняй, если бы застукала. Вот она и пошла в сквер на свою беду». К концу допроса свидетельница еле стояла на ногах, и Наташа думала только о том, что надо скорее заканчивать, пока она не упала в обморок. Бабкин был деморализован информацией о таком мощном упущении следствия и молчал. Инертный адвокат в принципе не задавал свидетелям вопросов и в этот раз не сделал исключения – но неожиданно подключилась Надежда Георгиевна. «А почему ваша племянница рассталась с молодым человеком?» — поинтересовалась она. «Вот стерва безжалостная», — подумала Наташа и легонько толкнула судью коленом, чтобы уняла излишне любопытную директрису. Свидетельница нахмурилась и энергично потерла лоб. «Думаю, они помирились бы, если бы Света не умерла», — сказала она резко. «Простите, я хотела сказать «поссорились». «Светочка позволила себе бестактность», — вздохнула свидетельница. «Решила, что у них настоящая любовь, и вроде бы парень даже хотел познакомиться с родителями, поэтому она тоже захотела представиться той семье. Ну и началось». Выяснилось, что молодой человек не имел серьезных намерений. «Господи, ну зачем ты лезешь со своей гнилой моралью?» Подумала Наташа и за спиной Ирины протянула руку, чтобы ткнуть Надежду Георгиевну, но не дотянулась. «Не видишь, женщина и так еле дышит, а тебе надо еще нож в ране провернуть». Нет, он просто не общался с отцом, а Света решила, что сможет их помирить. Она была очень хорошая и добрая девочка, только наивная. Почему-то ей казалось, что все люди могут жить в мире и добре, если только поговорят хорошенько. Она себе нарисовала такую идиллическую картинку, как она приводит сына за ручку к отцу, садится между ними и потихоньку улаживает все разногласия. А парнишка от этих планов прямо взбеленился. Надежда Георгиевна больше ни о чем не спрашивала. Кажется, директриса все-таки сообразила, как бестактно вела себя со свидетельницей и стушевалась. «Долбанный пингвин!» выругалась судья, когда они вернулись к ней в кабинет. Теперь придется осмотр организовывать, даже три, в комнате, на даче и в гараже. Где он там робко прячет тело жирное, в каких утесах? Зачем? Затем, Наташа, что никакой статуэтки в сумочке жертвы не было, значит, либо она сразу разбила пингвина, либо его взял убийца, и если мы найдем у мостового такую замечательную улику, как уникальный авторский фарфор, то дело в шляпе. Но у него же был обыск. «Да, но то, что не ищется, редко находится. У людей в домах полно всякой дребедени. Но кого она волнует, если нет указаний, что это улика? Хотя нужно изучить протокол, вдруг там описали статуэтку. Всякое бывает, не только плохие случайности, но и хорошие». Надежда Георгиевна сидела молча, непривычно тихая. Не дожидаясь, пока закипит вода для чаю, она вежливо попросила у Наташи сигарету и выскользнула на лестницу. «Ох, Наташа, если мы найдём пингвина, это будет прямо здорово», продолжала Ирина, роясь в сумке. «Во-первых, с чистым сердцем осудим человека, а заодно прокуратуру прижучим. Пусть учатся работать со свидетелями на предварительном следствии, хотя эта курица могла бы и пораньше сообразить». Наташа покачала головой. «Так бывает, Ирина Андреевна. Знаете, я один раз так...» «В общем, попала в гущу событий, неважно каких. Само событие помню, а как попала на свою койку — нет. Хотя я была не пьяная, по голове не получала и вела себя совершенно нормально. Что-то делала, ехала, разговаривала с людьми. В общем, нормально добралась, но абсолютно этого не помню». Ирина сочувственно улыбнулась. «Да, я слышала про такие случаи, но тётка-то вспомнила. И кто ей помешал следаку позвонить? Взрослая женщина, интеллигентная, неужели не понимала, что для поимки убийцы важна каждая мелочь? Только зачем себя утруждать, когда можно страдать и требовать, а потом на суде всех огорошить?» «Не судите её!» Ирина засмеялась. «Не-не, она по делу свидетель. Ладно, давайте лучше отдохнём немножко перед следующим заседанием, попьём чайку». «Вот, держите, сегодня коржики. Вы сами пекли?» «Да, как раз сметана оставалась. Попробуйте, пожалуйста». Наташа откусила и зажмурилась. Так было вкусно. «Вы нас балуете, Ирина Андреевна, а я вот ничего не принесу, потому что не умею готовить». «Да не может быть». «Просто я живу одна и, кажется, потихоньку превращаюсь в старого холостяка», улыбнулась Наташа. Судья вздохнула. А я вдвоём с сыном, и во что превращаюсь, пока непонятно. Ирина хотела встать, но Валерий не выпустил её из объятий. Полежи ещё минуточку. А как же садик? Время есть. Ирина взглянула на часы. Времени недостаточно но сегодня пятница, все стараются забрать детей пораньше. Опять Егор останется последним. Воспитательница будет сердиться и придётся ехать на Галеру, покупать ей французскую тушь, чтобы задобрить. «Полежи, полежи». Валерий провел губами по ее шее и поцеловал в ямочку между ключицами. «Завтра суббота. Это значит, что мы не увидимся целых два дня. Так что давай насладимся друг другом». Ирина вздохнула. Она и забыла за этим процессом, что впереди долгие, одинокие выходные. Снова просыпаться с пугающим чувством, что нечего ждать и некуда идти. Вставать через силу и мечтать, чтобы поскорее наступил понедельник. «Я так скучаю по тебе!» Валерий обнял ее так крепко, что ребра заболели. «Если бы ты знала, как я иногда мечтаю просто вдохнуть аромат твоих волос!» Ирина молча отвела его руку и стала одеваться. «Красивые слова, но, Господи, сколько она их уже слышала! Ах, скучаю! Ах, мечтаю! Ну так и воплощай свою мечту! Кто тебя за руки-то держит?» На сарафане сзади была длинная молния, и обычно она просила Валерия ее застегнуть, но сегодня справилась сама. Заметив, что Валерий достает сигареты, Ирина распахнула форточку и сунула ему пепельницу довольно-таки резким движением, но он ничего не заметил. Она осторожно натянула колготки. Утром на работе с бедра пошла тоненькая стрелка, пришлось замазать лаком для ногтей, чтобы не спускалась ниже, где ее уже видно из-под юбки. «Пока лаковый заслон держится, но вечером обязательно надо зашить». «Ира, сядь на секундочку». Вдруг окликнула ее Валерий. «Что?» «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, насколько важным делом занимаешься сейчас». Ирина подошла к любовнику, взяла за руку, но садиться не стала, чтобы стрелка не поползла. «Милый, не волнуйся. Как говорит моя мама, все будет в абажуре». «Очень на это надеюсь. До сегодняшнего дня все шло безупречно. И вдруг такой ляп. Какой?» «С этим фарфором, будь он ладен Но неужели нельзя было обойти этот момент?» «Как?» «Надо работать со свидетелями. Если она не сказала про пингвина на то и дальше пусть бы молчала в тряпочку». Ирина засмеялась. «Слушай, но ну если грамотно все оформить, то это нам будет только в плюс». Следствие прощёлкало а судья оказалась внимательным и добросовестным работником. Валерий нахмурился и сделал глубокую затяжку. «Только если пингвин найдется, что маловероятно. Наверняка мостовой заныкал его вместе со своим кортиком или чем он там пользовался». «Да, скорее всего». «Так что, если найдем, это будет просто огромное везение, а если нет, то ситуация получается довольно скользкая. Мы-то с тобой понимаем, что отрицательный результат не имеет в данном случае ценности, это нельзя будет трактовать в пользу невиновности мостового, но в обывательских умах могут зародиться разные сомнения. Главное, если бы ты не начала задавать вопросы, информация так и не всплыла бы». Ирина удивилась. «С каких это пор стремление судьи получить полную информацию вызывает у руководителя раздражение?» «Что ты смотришь?» — продолжал Валерий, уже не скрывая досады. «Зачем эта самодеятельность? Почему у тебя заседатели рот открывают? За каким чертом вам понадобилось полдня выяснять, с кем и почему поссорилась девчонка, если доказано, что ее убил маньяк? Но давай без «но»?» Валерий силой раздавил окурок в пепельнице, поставил ее на пол и сел в постели. «Ты не можешь унять эту дуру директоршу, чтобы не лезла, куда не просят «Наверное, нет, если ты даже с собственным любопытством не в состоянии справиться. У вас там что вообще, суд или кумушки на лавке?» «У нас идет судебное следствие, Валерий Игнатьевич». «Ладно, Ирочка, прости меня за резкость». Он улыбнулся и приложил ее ладонь к своей щеке. Только от этого процесса действительно многое зависит. Но да, жизнь человека. Ира, ты хочешь, чтобы мы могли быть вместе? Да, что за вопрос? Так вот, если хочешь, то ты все сделаешь правильно. Наскоро поцеловавшись в темной и душной, несмотря на холодный март парадной, они разошлись, выйдя на улицу с интервалом в минуту. Большого риска встретить общего знакомого в Иринином дворе не было, но Валерий предпочитал перестраховаться. Садик Егора располагался в двух кварталах от дома, и сегодня Ирина была этому рада. Есть время на ходу немного развеять тоску и поразмыслить. Получается, надо осудить человека на смерть, чтобы соединиться с любовником. И не в том даже дело, виновен Кирилл Мостовой или нет, но получается, что она должна совершать подвиги. а Валерий будет сидеть, как принцесса в башне. Он ничем не рискует, все падает на голову Ирины, начиная с угрызений совести и заканчивая увольнением по несоответствию. Все будет ее. А он, похоже, даже больничный специально брал для перестраховки. Если мостового расстреляют, а потом найдут настоящего маньяка, Валерий тут же вытащит свой бюллетень. «Чик-чик, я в домике, распорядительное проводили без меня, начали слушания без меня, а потом, что я мог?» Очень легко раздавать указания, когда за последствия отвечать не тебе. Ирина поймала себя на том, что почти бежит, и замедлила шаг. Когда они только познакомились, Валерий казался таким хорошим, настоящим мужиком. Она усмехнулась, вспоминая себя тогдашнюю, контуженную разводом. От удара судьбы в ней развелась какая-то болезненная наивность и вернулось детское восприятие мира, когда видишь то, что хочешь, а на остальное закрываешь глаза. После того, как муж ушел к другой женщине, так необходимо было чувствовать себя желанной, узнать вкус той самой настоящей любви, ради которой можно пожертвовать всем, даже семьей. Ирина чуть не застонала. Господи, все ведь было так банально и даже немножко пошло, а ей в этих тайных свиданиях, в возвышенных речах и высокопарных клятвах мерещилась великая любовь и романтика. А про жену она ничего не хотела знать, будто ее и нет. Валерий первый заговорил о том, что хочет жениться на своей любовнице, только придется немного подождать, пока он укрепится в должности, обрастет нужными связями, В общем, надо сделать так, чтобы развод не сказался на карьере. Ирина верила, ждала, намечала себе какие-то сроки, потом они наступали, ничего не происходило, она намечала новые. Иногда разочарование становилось таким мучительным, что Ирина хотела порвать с любовником и перейти на работу в другой суд, лишь бы только прекратить пытку бесплодным ожиданиям, Но потом наступал новый день, Валерий опять любил ее, и Ирина понимала, что одиночество еще хуже. Сейчас есть надежда, а без Валерия ничего не останется, только пустота и одиночество. Ирина сама не знала, осталась ли в сердце любовь или истлела на горячих углях обманутых ожиданий, но теперь это уже не важно. Она слишком много потратила силы и времени на эти отношения, слишком много вложила в них, чтобы теперь просто взять и выбросить на помойку. Тридцатилетней женщине с ребенком найти мужа – задача почти невыполнимая. Реальность такова, что или Валерий, или никто. Поэтому надо забыть обо всем, стиснуть зубы и провести процесс как надо. Черт с ним, пусть это будет главным подвигом по завоеванию принцессы Валерия, Раз без этого никак. Русским женщинам не привыкать. Зато он женится, она быстренько родит ему дочку. А нет, дочка у него есть. Пусть теперь сын. А для гарантии лучше сначала мальчика, а потом девочку. И тогда посмотрим, кто принцесса. Ирина усмехнулась, хотя ей было совсем не весело. Взгляд упал на вывеску. Зеленоватая неоновая трубочка изгибалась в виде рюмки с тремя пузырями сверху. Очевидно, они символизировали гроздь винограда. Должен быть еще лист, но он не горел. Удивительное дело, но возле входа не терлись алкоголики, и внутри, насколько видно сквозь витрину, совсем мало народу. Поколебавшись немного, Ирина вошла внутрь. Магазин совсем рядом с домом, но раньше она тут никогда не покупала, поэтому ничего страшного, если сегодня возьмет бутылочку. Мало ли зачем ей надо, может, в подарок кому-нибудь. Или гости придут. Ничего стыдного». Впрочем, судя по дутловатому лицу, продавщица сама не чуждается своего ассортимента. Ей, наверное, плевать. Запихивая в сумку бутылку рислинга, Ирина вспомнила, что дала за не пить и продержалась два дня. Потом подумала, что вместо вина нужно было приобрести новые колготки, а дрявые просто выкинуть в мусор, как поступают шикарные заграничные женщины. Но кассирша уже пробила чек, и возврат делать ни за что не станет. Сейчас она в страшном нервном напряжении из-за процесса, и бокал вина вечером просто необходим, чтобы немного расслабиться. Даже врачи рекомендуют небольшую порцию алкоголя. Скоро все закончится. Валерий женится, она станет счастлива, и тогда уж точно не притронется больше к вину.